Часть пятая. Мартин не боится. Глава первая. «Это я!» — сказал Лу, на всякий случай очень страшно насупив брови и приподнимаясь на цыпочки. «Нет, Лу, это не ты!» — укоризненно сказала миссис Робинсон. «Откуда вы знаете?» — разочарованно спросил Лу. «Потому что я знаю тебя, Лу Смит Томпсон, с того самого дня, как ты родился!» сказала миссис Робинсон, глядя на детей поверх своих модных очков. «В тот день я принесла поздравительную телеграмму твоим родителям от твоих бабушки и дедушки, дай им бог здоровья со всеми их странностями. А твоя мама такая красавица в свои двадцать лет. Надеюсь, она все такая же красавица, хотя ей, конечно, следовало бы побольше бывать дома, а не бросать двух маленьких ребятишек на старших брата и сестру». Пусть я и должна признать, что Ида, конечно, очень ответственная девушка. — Ида, Смит Томпсон, немедленно перестанет сутулиться. Да и ваш брат Марк тоже прекрасный молодой человек. Так вот, в тот день, когда твоя красавица-мама вышла за телеграммою, Марк вышел синею и так вежливо-вежливо говорит. — О, миссис Робинсон, хотите подержать моего маленького братика? И представь себе, Лу, Смит Томпсон, я взяла тебя на руки, и ты немедленно обмочил мне всю сумку. Ни одно письмо в Джинджервилле не было в тот день доставлено сухим. Так неужели ты думаешь, что я когда-нибудь спутаю тебя хоть с одним молодым человеком на свете, а тем более с твоим старшим братом?» Все знали, что, когда миссис Робинсон начинала говорить, ей, первое, подолгу не удавалось остановиться, второе, часто случалось заболтнуть лишнего. Дина расхохоталась, Лу залился краской и изо всей силы наступил ей на ногу, а Джереми, младшему из смит Томпсонов, пришлось буквально вклиниться между ними, чтобы избежать совершенно жуткой драки, какие случаются только между лучшими друзьями. Родители Марка, Иды, Джереми и Лу, конечно, писали детям очень часто. Но чтобы отправить им телеграмму, за всю свою жизнь они не могли припомнить ни одной телеграммы от родителей, а ведь Лу было уже целых девять лет. И он клялся, что помнил все-все, происходившее в доме с одной колонной с тех пор, как ему исполнилось три месяца. Все посмеивались над этой уверенностью Лу, все, кроме Иды. Дело в том, что Лу как-то загадочно хмыкал, стоило Иде оказаться рядом со старой дурацкой свиньей-копилкой. Несколько раз Иде хотелось как следует допросить братца по поводу этих хмыканий. Но тогда дурацкая история про свинью-копилку могла бы и правда вылезти наружу, а Иде этого совсем не хотелось. Если родители прислали телеграмму, то наверняка произошло что-то из ряда вон выходящее. Немудрено, что Мартин, Джереми и Лу очень разволновались, а Лу даже попытался выдать себя за Марка. На телеграмме-то было написано «Марку». «Нет уж», — сказала миссис Робинсон, — «зайду вечером». «Если бы дома был кто-нибудь из взрослых, я бы, конечно, немедленно отдала телеграмму ему». И тут Джереми сказал, «Отдайте ее Мартину». Конечно, Мартин был слоном, а слоны обычно не получают телеграмм. И, конечно, размером Мартин был не больше кошки. И вообще его раньше звали не Мартин, а пробирка нижнее подчеркивание семь». Но все это было неважно. Важно было, что Мартин был очень мудрым, добрым помешанным на тостах с джемом, умеющим отвратительно играть на волынке и способным любить навсегда. Понятное дело, Мартин был слоном, но такие прекрасные качества можно найти не во всяком человеке, тем более взрослом. Конечно, миссис Робинсон была готова отдать телеграмму Мартину. Все, кто знал Мартина, а Мартина знал весь город, испытывали к нему совершенно безграничное доверие. «Пожалуйста, распишитесь вот здесь и вот здесь», — сказал миссис Робинсон, и Мартин, залезши на приступочку, расписался в почтовой ведомости. При этом миссис Робинсон не смогла отказать себе в удовольствии погладить маленького слона по голове. Редко кто мог отказать себе в удовольствии погладить Мартина по голове. У него была большая, теплая, круглая голова, очень ушастая. Рука к этой голове так и тянулась. Впрочем,. Мартин был совершенно не против.